Глава 118. Понедельник, 14 августа. Не успел Кип повесить трубку, как пришло сообщение от информатора по скачкам. «Доброе утро, мистер Браун. Сегодня у нас есть две ставки. Первая – лошадь по имени Манго, 4 к 1 в Бетфред. Также вернулась лошадка Мама Кейли, 5 к 1 у Педди». «Обе выигрышные! Удачи, Тони Форбс!» Он изумленно уставился на дисплей. «Лошадь по имени Манго!» «Лошадь по имени Мама Кейли!» Кип позвонил Форбсу. «Тони, это что, какая-то шутка?» «Шутка? Ты о чем?» «Это настоящие лошади?» «Конечно! Отлично проявили себя, многие на них ставят». Думаю, сегодня они покажут класс. Кип поблагодарил информатора. Невероятно. К нему наконец-то вернулась удача. Он набрал номер личного букмекера, который делал для него крупные ставки. «Джастин, хочу поставить по сотне тысяч на двух лошадок». «Уверен?» «Двести тысяч, Кип». «Да, уверен. Сделаешь. Сумма выше обычной». Мне понадобится залог. Будет тебе залог. Сколько? Вся сумма, если нужно, получишь около часа дня. Хорошо. Лошади с такими именами. Это ведь знак. Кип написал ответ своему операционному директору. Боб, деньги вернутся на наш счет во второй половине дня с большим процентом. Инвестиционная возможность была слишком хороша. Грех не воспользоваться. Или он выкопал себе еще одну яму, едва успев вылезти из прежней? Всё оставшееся время до обеда Кип каждые полчаса проверял свой счет. Деньги не приходили. В 12.30 он позвонил Эди Констандину. Тот долго извинялся. Что-то случилось с компьютером. Все транзакции зависли. Его техник искал причину неполадки и продолжал искать ее два с половиной часа спустя. Кипа трясло от разочарования. Не получив залога, букмекер не сделал ставки. Только к пяти часам вечера деньги наконец поступили на счет. Мрачный, раздраженный Кип решил проверить результаты забега на сайте. В три часа дня в Брайтоне Манго вышел на старт, после чего отказался покидать ворота, а как только лошадь оказывается в стартовом положении, ставка на нее считается действительной. В 16.15 в Донкастере мама Кейли шла впереди на три корпуса, пока ей навстречу не выбежал какой-то голый придурок, лошадь испугалась и сбросила жокея. Кипа накрыла волной облегчения, Пожалуй, в некоторые дни и вправду лучше радоваться тому, что имеешь. Звания в британской полиции. Звания идут именно в таком порядке, независимо от организации, а наличие других слов перед рангом, например, детектив-констебль, не влияет на старшинство по отношению к сотрудникам того же звания полицейский констебль. Констебль, сержант, инспектор, главный инспектор, суперинтендант, главный суперинтендант, помощник главного констебля, заместитель главного констебля, главный констебль.